12. Рождение Кембла. Сразу спала жара, стоял молочный мокрый туман. Особенно слышно было ночью, а подоконник моккали неумолчно отчетливые капли, как часы отбивали кем-то положенный срок. И когда этот срок настал, а случилось это как раз в день рождения Кембла, было получено письмо в узком холодновато-голубом конверте. Письмо было без подписи милостивый государь будучи вашими друзьями мы не можем не осведомить вас что известные вам мистер к и миссис д дурно пользуются вашим доверием в чем вы будете иметь случай достоверно убедиться голубоватый узкий конвертик был чем то знакомый и подумавший кэмбел вспомнил все это было очень просто и ясно чистейшая выдумка кэмбел уверен был неприложно и все таки шел в контору и было как то нехорошо будто выпил чашку чаю и увидел на дне муху Муху выкинул, но все-таки. А может быть, это просто от тумана? Душные, как вата, и закутанные странно звучат шаги, как будто кто-то неотступно идет сзади. В конторе О'Келли встретил Кембла шумно и радостно. Был еще шумней и пестрее, чем всегда. Оказалось, О'Келли не забыл, что сегодня день не простой, а день рождения Кембла, и готовил Кемблу какой-то подарок, а какой обнаружится вечером. И затем Сессили с улыбкой пасхального барашка поднесла кэмблу букет белых лилий. Кэмпбелл прямо растрогался. А когда вернулся домой, его ждал еще один подарок. Диди сама, сама предложила пойти по магазинам и начать те покупки. И Кэмпблова муха без следа исчезла. «Утюг!» — засиял кэмбл «Нет, сначала утюг, а уже потом...» «Утюг тяжелый, надо под конец, чтобы не таскать его все время», резонно возражала Диди. Но Кембл настоял на своем. Купил утюг, и Кембл радостно его таскал. И вовсе не было тяжело. Легонький, как перышко, честное слово. Зажигались огни, густел туман. Это был день рождения Кэмбла, настоящего рождения. Начиналась новая жизнь. И новый был Джессмант в тумане. Невиданный, незнакомый город. Необычно и весело звучали шаги, будто кто-то неотвязно ступал, сторожил сзади. И еще непременно хотел кэмбл купить белья для Диди. Диди отнекивалась, на Кэмпбелл и слышать не хотел, нынче день его рождения. «Для вашей жены?» «Нет». То есть Кэмбл смущенно улыбался приказчику. «Прозрачные, шелковые, тело через них должно нежно розоветь, сорочки и панталоны. Было радостно стыдно перевертывать и разглядывать все это вместе с нею, с Диди. С каждой купленной вещью Диди все больше становилась его женой. Уши у кэмбла горели, и он заметил. Диди прятала лицо. Кэмбл засмеялся. «Ну же, Диди, будьте же храброй. Посмотрите на меня». Хотелось видеть, и у ней тот же сладкий стыд. Но Диди лица так и не показала. Вечером заявился О'Келли с массой свертков и в сопровождении миссис Сессили. «Чтобы было, как в Нойвом ковчеге», — объяснил О'Келли, повернулся к камину и всплеснул руками. На камине рядом с мопсом Джонни красовался сверкающий утюг. «Рядом с Джонни?» — с укором посмотрел он на Диди. Потом обернулся к Кэмбл. «Итак, решено. Я твой навеки. Не правда ли, кэмбл Что касается меня, то я просто глуп. Никогда не мог понять, как можно одну и ту же любить каждый день. Как можно одну и ту же книгу читать каждый день. В конце концов, это должно сделать малограмотным. На детей шампанское сегодня действовало странно. Она сидела у стола, вытаскивала из блокнота листики почтовой бумаги и с наслаждением разрывала их на мелкие кусочки. Сессили та раскраснелась от вина и боролась с Окелли из-за четвертой пуговицы. Три пуговицы на блузке она позволила расстегнуть, но четвертую? «Нет, это неприлично», — серьезной и невинной физиономией пасхального барашка отвечала Сессили. «Но отчего же именно четвертую неприлично?» — хохотала Келли. «Отчего же три было можно?» Диди все еще рвала бумагу. О отобрал у ней блокнот и попросил тишины. Главное, на что он хотел бы обратить внимание слушателей, была почтовая бумага с линейками. На иной бумаге в Джесмонде писем не пишут, и это очень хорошо, так как линейки те же самые рельсы, а мысль в Джесманде должна двигаться именно по рельсам и согласно строжайшему расписанию. Мудрость жизни в цифрах, а потому он приветствует трехпуговичную мораль обожаемой Сессили, и так как он, Келли и никто другой, был змеем, соблазнившим Кемблас сойти с рельс прихода Сант-Инах, то. О'Келли вытащил чек на 50 фунтов и протянул кэмблу «Чтобы вы могли завтра же купить все свои остальные утюги». И так как Кэмбл колебался, О'Келли добавил, «Разумеется, взаймы. Я требую, чтобы вы сегодня же, сейчас же написали мне вексель. Ну?» Это было головокружительно хорошо. «Значит, хоть завтра же». Руки у Кембла дрожали, и голос дрожал. «Я...» «Не умею говорить, как вы, Акелли, но вы понимаете. Вы мой единственный друг, который... единственный!» И теперь это было совершенно нелепо. Диди захохотала, и все выше и громче сорвалась и сквозь слезы. «Не смейте брать, Кэмпбелл! Не смейте брать у него деньги! Не смейте! Я не хочу, не хочу!» Впрочем, скоро она успокоилась и затихла. Вероятно, это был просто каприз. Никаких резонов. Почему не хотела, деди сказать не могла. «Вот видите, ваше шампанское», — укоризненно-ласково сказал кэмбл мистеру О'Келли. О'Келли уходил с пасхально-барашковой сессили под руку. День рождения Кэмбла кончился, и завтра начнется новая жизнь. Завтра искать маленький домик.